Натка везла Сизовых на судебное заседание, на котором должна решиться судьба их дома. Адвокат Марина Ракова уже ждала их перед залом заседаний. Выглядела она, как всегда, спокойной и уверенной в себе. А вот Татьяна Ивановна ужасно волновалась. Маленькая, хрупкая. Она выглядела в раз постаревшей чуть ли не на 10 лет. И все за последние два месяца. У Натки, при взгляде на пожилую женщину, Просто сердце сжималось от жалости. Василий Петрович старался держаться, чтобы еще больше не расстраивать жену. Но и у него на это уходили последние силы. Надка страшилась даже представить, что будет, если суд не встанет на их сторону. Рядом с Мариной Раковой стояли немолодая уже женщина и мужчина лет 50, с аккуратной седой бородкой, одетой в светлые брюки, и клетчатую рубашку с коротким рукавом. Светочка! Со всех ног кинулась к ним Татьяна Ивановна. Игорек надка поняла, что это и есть вновь обретенные двоюродные брат и сестра Сизовой. дети сестер её ее отца. Приехали поддержать благое намерение. Впрочем, этот Игорь священник. Какие еще у него могут быть намерения, если они благие? Она сдержанно поздоровалась с незнакомыми ей людьми. Хотя домом в Красных Холмах владела надко несколько лет, бывала там все же нечасто, и соседей в лицо не знала. Они прошли в зал заседаний, и процесс начался. Слово сразу дали Марине Раковой, как представителю истцов. И она коротко обосновала, почему сезовы отстаивают участок, который считают своим. Затем слово взял представитель ответчика — подставное лицо, на которое Игорь Борисович Кадикаев оформил договор купли-продажи, чтобы уже потом перевести его на себя, став таким образом добросовестным приобретателем. Ответчик предоставил суду документы, подтверждающие, что старики Сезовы еще в советское время купившие участок земли, за все эти годы так и не удосужились правильно оформить его, проведя межевание и установив границы в силу чего участок мог считаться бесхозным и подлежать продаже властями муниципального образования. Представитель сельского поселения, нервный и дерганный от испуга, подтвердил, что дела обстоят именно так. Затем слово снова взяла Марина Ракова. «Уважаемый суд», — начала она. «Представляя интересы истцов, я хочу обратить внимание», на статью 234 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая вводит такое понятие, как «приобретательная давность», а также на постановление Конституционного суда Российской Федерации от 26 ноября 2020 года, номер 48-п, которая выявляет конституционно-правовой смысл этой статьи. О том, что Марина Ракова будет пользоваться именно этим нормативным документом, натки сказала ее сестра Лена, с которой Марина Ракова, готовясь к процессу, советовалась, как правильно поступить. Никакого конфликта интересов в этом не было. Дело Сизовых рассматривал районный суд в Подмосковье, к которому судья Кузнецова никакого отношения не имела. Юрист она хороший, старикам Сизовым сочувствуют. Так что все правильно. Лена объясняла, а Натка слушала, что любой человек или юридическое лицо, не являющееся по документам собственником какого-либо имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее им как своим собственным недвижимым имуществом в течение 15 лет, если иные срок и условия приобретения не предусмотрены настоящей статьей, приобретают право собственности на это имущество. Именно такое значение и имел термин «приобретательная давность». Старики Сизовы купили свой участок, состоящим на нем старым домом, еще в начале 90-х годов. Этот факт в суде подтвердили наследники продавцов — Светлана и Игорь. О том, что участок принадлежал семье Агафона Дорофеева, после его смерти остался в пользовании его жены Татьяны Платоновны, а потом достался в наследство их дочерям Ирине и Таисии, которые и продали дом Сизовым, свидетельствовали переданные в суд архивные документы, найденные Таганцевым. «Право собственности на недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица приобретшего это имущество в силу приобретательной давности с момента такой регистрации», продолжала Марина Ракова. «На данный момент весь пакет документов для проведения такой регистрации мои клиенты собрали и передали в соответствующее подразделение Росреестра. И пока там проходит рассмотрение, они имеют право на защиту своего владения против любых третьих лиц». Представители ответчика и муниципалитета Натка видела заметно скисли. Дальнейший процесс продолжался недолго, и завершился к полному удовлетворению истцов. Право Сизовых на участок земли и стоящий на нем дом признали бесспорным. Им надлежало завершить процесс межевания и оформления права собственности через Росреестр. А вот то, что сельское поселение изъяло участок и продало его представителям Кадикаева, суд признал незаконным. Таким образом, новые владельцы не имели никакого права переоформить участок на Игоря Борисовича, снести Сизовский дом и присоединить этот участок к уже купленным Кадикаевым другим трем. «Ох, Наташенька, еще бы и вашу сделку признать незаконной!» — вздохнула Татьяна Ивановна, когда они вышли из здания суда. «Вы бы там такой миленький домик могли построить!» и жили бы снова по соседству. «Нет, Татьяна Ивановна, теперь пришла пора вздыхать надки. Так просто не выйдет. Мы-то, в отличие от вас, свой участок продали с открытыми глазами и с полным юридическим оформлением, как и еще двое наших соседей. Та земля Кадикаевская. С этим поспорить не получится. Да и деньги возвращать не хочется. Старый дом он уже снес а новый нам строить все равно не на что будет. «Ой, жалко!» — огорчилась Татьяна Ивановна. «Ты такая прекрасная соседка. Как же мы с тобой хорошо жили, душа в душу, а этот кровопивец нам все равно спокойной жизни не даст. Наш-то участок, почитай, посредине его земли торчит, бельмом ему на глазу. Он же родовое гнездо хотел воссоздать» и зачем мы ему почитай под самым носом не даст он нам жизни ой не даст чье родовое гнездо жестко спросила натка стукачая предателя который вашего деда в могилу свел до предков этого самого игоря борисовича из красных холмов с позором выперли так что не надо ему туда возвращаться да «Это мы ему спокойной жизни не дадим», — задорно подхватила Светлана. «Как он сможет жить рядом с храмом, где лик замученного по вине его прадеда Агафона висит? Душа же не выдержит». «Да откуда у него душа?» — изумилась Надка. «Нет у таких людей души. Если бы была, он беззащитных стариков с их земли не сгонял бы. Правда, юристы у него плохие». Просто дерьмо, а не юристы. Иначе подсказали бы, что не все взятками Сельсовету решается, и что суд все равно восстановит справедливость, опираясь на эту, как ее, приобретательную давность. Вот что. А с главой сельского поселения теперь что будет? Полюбопытствовал Игорь. Фактически он же незаконное изъятие земли с ее последующей продажей провел. Да ничего не будет. Махнула рукой Надка. «Татьяна Ивановна и Василий Петрович категорически отказываются заявления в следственные органы писать. А суд же проверки прокуратуры и следствия не организует. Они решение в рамках гражданского дела вынесли, и все. А зря. Надо бы наказать, чтобы впредь неповадно было». «Не хотим мы никого наказывать», — тихо проговорила Татьяна Ивановна. Нам бы с Васей поскорее в родной дом вернуться. А то все сердце изболелось. Как там огород мой, как теплицы. Да я поливала каждый день, успокоила ее Светлана. Все цветет, растет. Ты, Танечка, не сомневайся. Спасибо, родная. Тогда нам точно домой пора. Да, Васенька. Загостились мы у Наташеньки с костей. «Пора и честь знать. Завтра и поедем. И детей с собой возьмем, как и обещали. Сенечку и Настеньку, а то всё лето из-за нас в городе сидят. Не из-за вас, а из-за Кадикаева», — поправила Натка. «Мы вас в субботу в деревню отвезем Вместе с детьми. Погостите у нас еще пару денечков. «Нет, мы поедем сегодня же, на электричке». А вы в выходной приезжаете и деток привозите, покачал головой Василий Петрович. Мочи нет ждать, Наташенька. Дом же там наш, без хозяйского пригляда. И мы без него пропадаем, и он без нас. Поезжайте, согласилась Натка. Я ведь все понимаю. А мы приедем в субботу. И еще я всего вам не могу сказать но у нас с костей для вас еще один сюрприз будет для нас не поверила татьяна ивановна какой же сюрприз наташенька вы и так столько для нас сделали вовек не расплатиться будет вы нам мало того что всю нашу оставшуюся жизнь вернули так еще и родню мою нашли я же думала что мы с васенькой одни на всем белом свете а оказалось у меня на соседней улице сестра живет, и брат священник. Это же такое счастье. Я вот сердцем красные холмы выбрала, а, оказывается, угадала. Прямо в отчий дом и вселилась. Теперь душа у меня болит, что мы его снесли и новый построили. Знала бы, обязательно бы сохранила то, что дед Агафон возвел. «Да ладно тебе, Танечка!» Снова вступила в разговор Светлана. Бабушкин и дедушкин дом уже совсем ветхий был. Мало того, что несовременный и некомфортный, так и развалиться мог. Нижние-то венцы совсем сгнили. Бабушка Татьяна не давала его ремонтировать. Хотела, чтобы все оставалось так, как дед Агафон сделал. А мама с тётей Тасей и не спорили с ней. Так что перестроили и правильно сделали. А память все равно осталась. Она не в домах, а в головах. И в сердце. Вот как. Я вот все думаю, как бы мой папа был рад, что я все таки сумела вернуться туда, куда он всю жизнь стремился. Так уж жаль, что бабушка его не простила. Ну да ничего не поделать. Она так чувствовала. А мы все равно все в Красных Холмах живем, И дальше жить будем. Уж сколько Бог даст». И не только бог снова таинственно сказала натка она вообще была немного загадочная, как будто знала что то неведомое другим участникам этого разговора попрощалась и уехала марина ракова отправились на вокзал светлана и игорь Натка привезла сизовых в свою квартиру и они тут же начали собирать свои узлы и баулы чтобы уже вечером отправиться в возвращенный им дом. Услышав, что баба Таня и деда Вася уезжают, слегка расстроилась Настенька, даже всплакнула чуток. Но тут же успокоилась, услышав, что в ближайшую субботу ее отвезут в деревню на остаток лета. «А свадьба?» — спросил Сенька, который как раз прекрасно проводил лето в Москве, общаясь с одноклассниками и друзьями по съемочной площадке. «Вы разве нас в Калининград на свадьбу не возьмете? До неё же совсем мало времени осталось». «Конечно, возьмем, успокоила сына Натка. «Настенька же у нас на этой свадьбе самый важный человек. Она перед невестой цветы раскидывать должна. И рис. Так что вы в деревне поживете на свежем воздухе. Как раз тепло установилось, купаться в речке будет можно. А перед Калининградом мы за вами заедем». «Класс!» — оценил открывающиеся перспективы Сенька. Вернулся с работы таганцев. Тут же пообещал отвезти Сизовых на вокзал сразу же после ужина. За столом, по предложению Натки, открыли бутылку вина, чтобы отметить успех. Таганцев, разумеется, не пил совсем. Зато Натка подняла второй бокал, предложив тост за благополучный исход еще одного их с Костей начинания. «И на что такое ты сегодня весь день намекаешь?» полюбопытствовала Татьяна Ивановна. Таганцев строго посмотрел на жену. «Просто у нас Наташа любит бежать впереди паровоза. Выдаёт желаемое за действительное и не держит язык за зубами», — укоризненно сказал он. «Когда будет что отметить, тогда и выпьем все вместе. А пока я пошел вещи относить в машину. И довезу я вас не до вокзала, а до деревни». «Да что ты, Костя!» — всплеснула руками Сизова. «Это же крюк какой, а ты после работы. И завтра тоже вставать вам ни свет, не заря. Мы и так вас измучили совсем. Из спальни выгнали. Ютитесь на диване в гостиной. Наташеньке вон перестилать все, Остаток вечера тратить». «Не переломится, Наташенька», — озорно сказала Натка. «И Костя здорово придумал вас до места отвезти. Заодно и посмотрит, что там и как». Вдруг Кадикаев, рассерженный тем, что суд проиграл, пакость какую придумает, а Костя все-таки полицейский. Однако в Красных холмах все обстояло благополучно. Дом Сизовых стоял целый и невредимый. В теплицах наливались силой и соком высаженные Татьяной Ивановной в мае овощи, цвели пионы на кустах, краснела клубника на грядках. Сизовы тут же насобирали целую миску. Отдали кости с собой, детям. Как он не отнекивался, а пришлось взять. Не обижать же стариков, которые предлагают от чистого сердца. Василий Петрович по-хозяйски обошёл свою территорию, опытным взглядом прикидывая, что требуется сделать в первую очередь. Таганцев перед тем, как вернуться к своей машине, дошел до бывшего участка натки. Ее старый дом, в отличие от Сизобского, уже снесли. Остались нетронуты лишь старые яблони, усеянные наливающимися плодами. Урожайный на яблоке год. За деревянным забором, уже изрядно покосившимся, виднелись заросшие поля. Те, что слева много лет назад перешли в собственность сельского поселения. Те, что справа когда-то были плодородными пашнями. Это земли сельхозназначения и перевести их в иную категорию не получится. Власть ясно дала понять, что больше не позволит разбазаривать сельскохозяйственные угодья. Именно левую часть присмотрел для своего будущего поселка Виталий Миронов, но, как говорится, обломался. Таганцев знал, что теперь его будущий родственник подумывает о том, чтобы основать свой поселок будущего на правой части. Уж больно легли ему на душу красные холмы. Но, во-первых, стоила эта земля намного дороже. А во-вторых, у Константина Таганцева имелись на нее иные планы. Он покачал головой, снова вспомнив, как об этих планах чуть не проболталась его несдержанная жена. Нет уж, сначала нужно сделать, а уже потом хвалиться. Это правило жизнь заставила выучить наизусть. И если получится, то никакой Кадикаев СИЗОм будет уже не указ. Хотя он им уже и сейчас не указ. Говорят, из-за начавшегося расследования у Игоря Борисовича большие проблемы. Ему бы не то что пост сохранить, на свободе бы остаться. За коррупционеров сейчас серьезно взялись. Еще раз оглядев бескрайние просторы красных холмов, открывающиеся глазу, Константин полной грудью вдохнул свежий летний воздух, напоенный запахом травы и цветов, улыбнулся и зашагал к своей машине, чтобы вернуться в город, к любимой жене и детям. Теперь он был полностью уверен в том, что у него получится все задуманное».